ОТЕЦ Фроим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло 20 лет. Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов.